что побелели костяшки пальцев. Она передала наш разговор Ройсу. Он пришел ко мне, и по его лицу я поняла, что у нас с ним все кончено. Я думала, он убьет меня. Он приказал мне собираться и уходить. Я была слишком напугана, чтобы вымолвить хотя бы слово. Теперь я думаю, что поэтому он не стал меня убивать. Он стоял в дверях спальни и следил за тем, как я собиралась. Когда я уложилась, он схватил меня за руку и держал до тех пор, пока не кончил говорить. У меня синяки на руках потом три недели не сходили. Он сказал, что я не имею права отлучаться из города. Приказал работать в клубе «Хайдэй» и никому ничего не болтать о его делах. Он назначил Хуана моим тюремщиком и предупредил, что если только я проговорюсь о нем, или вздумаю к нему подойти, или выбраться из города, Хуан тотчас же мной займется. Я поняла, что он подразумевал. Вот так я и жила последние 14 месяцев. За это время я так его и не увидела, и ни разу не поговорила. И он не давал мне ни цента. Вот что я теперь натворила. Если они меня поймают, то убьют. Не поймают, не поймают. Пообещал я, разгоняя машину до 57 миль. У меня оставалось еще немного в запасе, но совсем чуть-чуть мотор так громко шумел, что мы практически кричали, а не разговаривали. Целую милю я обдумывал то, что она мне сообщила. Многого, правда, я не добился, Но, по крайней мере, теперь у меня появился свидетель, чтобы доказать, что Ройс и Рутланд одно и то же лицо. А это сразу тесно сплетало Ройса с исчезновением Фэй. Это было уже кое-что. Но еще очень многое оставалось невыясненным. А слыхали когда-нибудь о человеке по имени Хэнк Флеминг? Решила сведомиться я. Она покачала головой. «Нет. Откуда?» ну, он тоже замешан в убийстве, Беннетт. Может, вы его видели?» «Он такой короткий, толстый, с круглой мрачной физиономией. В последний раз, когда я его видел, на нем была грязная куртка и черная ковбойская шляпа. Не припоминаете такого?» Выстрелив на обум, я попал в яблочко. Эндрюс его выследил, сказала Лидия. Эндрюс, ну, это сыщик, которого я наняла. Он мне описывал как раз такого человека. А где он его видел? В ресторане Ладони. Да, в ресторане Ладони, когда Ройс там был с девчонкой Беннетт. Эндрюс заметил этого человека в машине у входа в ресторан. Ройс провел девчонку мимо машины, потом чуть отстал и показал на неё. Через некоторое время этот человек вышел из машины, подошел к двери ресторана и принялся наблюдать за девчонкой. Эндрюс уверял, что это было похоже, будто Ройс указал на неё, но я ему тогда просто не поверила. Он был неважный сыщик. Больше всего старался выколотить из меня деньги, и я решила что всю эту историю он выдумал, чтобы создать видимость напряженной деятельности. Теперь понемногу я начал увязывать концы с концами. Так значит, именно Ройс нанял Флеминга, чтобы убить Фейн. Я только было хотел спросить Лидию, не встречал ли еще Эндрюс этого человека...